«У них, Марковна, когти, как у медведей отрастают!» Вдруг громко заговорил работник. «Я по радио видал. Лезут хоть скрозь землю, хоть скрозь пол, как кроты. Лезут и рвут людей». а Авдотья перекрестилась. Мельничиха поставила блюдечко на стол, вздохнула и тоже перекрестилась. Лицо ее стало серьезным.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 Доктор достал портсигар, закурил и стал усаживаться. Перхуша подождал, пока он запахнется полостью и пристегнет ее. Чмокнул губами, дернул вожжи. В закрытом капоре послышался уже хорошо знакомый доктору цок от маленьких копыт, фырканье. Самокат тронулся с места. Перхуша взялся за правило. «Дорогу-то знаешь!» — спросил доктор с наслаждением, втягивая бодрящий папиросный дым. — А тут она одна. Самокат выпал со двора, визжа полозьями. — Сколько нам осталось? — стал вспоминать доктор. — Верст 9 Новый лес проедем, а там старый посад, а там и поле. По нему и ребенок доедет. — Легкий вам путь. —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 Вот, барин, как бывает, один человек добрый да сердешный, а с бабой не повезло, а другой пьяница да ругатель, а жена у него золотая. А как же он, пьяница, мельницу нажил? А тоже повезло, что с неба свалилась ему эта мельница. Ну, с неба не с неба, а его папаша тоже малютка. На откупах сколотил себе, да и выкупил енту мельницу, а сына и посадил на неё. Вот и все дела. Доктору на это возразить было нечем, да и вести разговоры с перхушей с утра что-то не хотелось. — Все дела Марковна ведет, а он так такмо на всех покрик воет Ну и черт с ним! — закончил разговор доктор.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 — Ишь, никто после нас и не проехал, — кивнул перхуша на дорогу. — Попрятались, отметели. — Может, проехали да занесло? — Не, не похоже. Самокат резво покатил по дороге. Вокруг пошли кусты, кусты, кусты. Ветер дол в спину, помогая самокату. «Зильберштейн, поди, проклинает меня!» М? «А что делать? Здесь даже телефона нет, зимой не работает, бред!» «Девять, нет, уже восемь верст! Ну, рядом почти!» «Сразу и привью, ничего страшного, что задержка!» Впереди показалась березовая роща. «А ну, хочей зачмокал перхуша.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 из следов от полозьев на дороге тоже поле лежало впереди терялось в снежном буране только торчали из под снега переросшие травы до да редкие кусты проехали полверсты и сбились самокат пошел по глубокому снегу <ророк>! перхуша натянул вожи лошади встали пойду дорогу гляну перхуша слез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 Ну пока держится. Я аж приколотил гвоздями. Доктор одобрительно кивнул. Медленно поехали по дороге. Перхуша правил, вглядываясь вперёд. Снег валил и ветер усилился, задул в лицо, заставил и ездака, и возницу заслоняться от него. Доктор сидел с поднятым воротником, закрывшись полностью по самые глаза. Но снег лез и в самые глаза под пенсне Наровил забиться в нос. Проклятие, — думал доктор, — Вешки не ставят на дорогах. Подсудное дело, если разобраться. Ха! Никому не нужно. Ни дорожной управе, ни лесникам, ни объездчикам. Но чего проще нарубить телегу вешек по осени, Вбить через полверсты хотя бы. Лучше и почаще, конечно, чтобы зимой люди ездили спокойно. А спереди наползало и наползало бесконечное бескрайнее поле, словно ничего другого и не осталось на земле, кроме него, кроме этих убогих кустов и охвостьев бурьяна. До старого посада доползем, а там легче пойдет. — крикнул перхуша. — Как же он примечает эту дорогу? — удивлялся доктор, прячась от метели. — Чутье, наверное, профессиональное. Но вскоре снова сбились. — Ах, засадите! — спешился перхуша. И снова пошел назад, тыча в снег своим кнутиком. Доктор сидел, как снеговик, заносимый метелью, лишь стряхивающий снег с пенсне и носа. Перхуша отсутствовал долго. Доктор уже трижды подумал, а не пальнуть ли в воздух из револьвера, лежавшего в одном из его саквояжей. Перхуша вернулся совершенно измученный, полушубок на его груди был распахнут, лицо раскраснелось. «Ну как, нашел?»